Лгун последний раз вы разговаривали со мной ужасным тоном. В принципе, вы мне симпатичны. Но работать в такой безобразной организации, Вероника. Разрешите заглянуть к вам на чашку кофе? Что с вами поделаешь? Приезжайте. Лечу. В гуру положил трубку, достал из шкафа парадный костюм, начал гладить брюки. Сейчас эта опасная стерва разыщит Яшина,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 «Теперь ты вынешь из Яшина душу», — допытываясь, с кем он был на кипе, Довольно подумал Гуров, он взялся со бутылку мартеля, капнул в рюмки. «Не изображайте из себя европейца. Но видите как следует, коньяк отличный, а мы столько не виделись. Какой вопрос вас интересует?»